Дача. Покидая квартиру Марины Кисловской, Кис осознал, что намерение позвонить Галине он так и не осуществил. Посмотрел на часы, скоро полночь. Да муж ее на выезде с Серегой лишних вопросов задавать не станет. Рассудив таким образом, Кис забрался в машину и позвонил с мобильного. Галя он разбудил, но, позабыв извиниться, Обрушил на нее град вопросов, когда была последний раз на даче, да не заметила ли случаем слежку за собой, да не было ли чего еще странного. Оказалось, что Галя была как раз сегодня днем в рабочее время. Мужу она признаться не могла, куда и зачем ездит, завтра выходной, вот она и решила сегодня съездить. — А слежку, помилуй, кис, какая слежка? Кому это в голову может прийти следить за мной? Хотел бы кис знать, что может прийти в голову артиста. — Ведь пришло же совершить два убийства в один вечер. Он, гад, рассудил вполне логично. Если убрать сначала одну свидетельницу то это может насторожить милицию, несмотря на все его хитроумные сценарии. И вторую милицию может взять под охрану. Хитрая сволочь. Так где же гарантия, что он параллельно не занимался поисками Стаса? И занимался вполне успешно. И Галю уже выследили. Тут ведь вот какой вопрос тогда напрашивается. А жив ли еще... Стасик. Делать нечего. Несмотря на поздний час, пустоту в желудке и усталость, придется кису ехать на Галину дачу. Раскисшие дороги были, к счастью, пустыми, и через полтора часа кис, поплутав в дачном поселке, все же добрался до нужной улицы. Было около часу ночи. Поселок стоял темный, Зимой здесь мало кто живет, а если и живет, то уже давно спит. Кис все же из осторожности поставил машину в самом начале улицы, внимательно осмотрелся и, тихо закрыв дверцу, неслышно заскользил мимо черных заборов. Нужный дом ничем не отличался от своих собратьев, глухой и темный, ни дымка, ни света, но твердый. Так и должно было быть. Так они и договаривались со Стасиком. Будем надеяться, это единственная причина, по которой дом вымер. Кис втек в калитку и прилип к стене дома. Ни звука, ни шороха. Спит. Жив ли? Обошел. Тихо никого вокруг дома он не приметил. Да и то, зачем кому-то прятаться у дома? Посетитель, если таковой и был, пришел, сделал черное дело и исчез. Вернувшись к входной двери, кис постучал. Никто не ответил. Постучал погромче. Нет ответа. Звонить не хотелось, ночью звуки разносятся далеко и все же легонько нажал кнопочку звонка безрезультатно кейс полез за универсальной отмычкой дивной штучкой подарком реми и вдруг услышал за дверью слабый шорох шансов что это был именно перепуганный стасик а не убийца было все же больше В самом деле, тогда надо допустить, что Кис приехал сюда именно в тот момент, когда явились по Стасикову душу. А это было бы невероятным совпадением. И сегодня их было уже два. Он приехал к Вере одновременно с убийцей и к Марине, хотя и опоздал, но почти за пятку поймал. Но не просто, конечно, совпадение». «Не зря Кис напрягал извилины, но, тем не менее, лимит совпадений на сегодня должен быть исчерпан». И потому он тихо произнес. «Стас?» И, услышав в ответ нервный вздох, убедился в своей правоте с большим облегчением. «Это Алексей Кисанов, детектив. Откройте мне тихонько дверь». Дом пахнул затхлым помещением, которое редко проветривают. Было накурено, тепло и душно. В темной комнате они и расположились. Стасик на кровати, Кис на стуле. Все оказалось спокойно. Никто Стасика не тревожил. Никто по его душу не появлялся. Кис решил ночевать здесь, чтобы не тащиться обратно. Стасик даже накормил его ужином и нашел для детектива одеяло. Освоился на Галиной даче. Утро не принесло ничего нового. Кис размышлял. Артист все больше и больше запутывался в проколах. Первый с Верой. Ирина Львовна подставила вместо себя соперницу, уведшую у нее мужа. Впрочем, это могло быть затеей ее любовника сладкого Романа. Как бы то ни было, артист отомстил за вероломство обоим, причем руками одурманенной наркотиком веры, тем самым рассчитывал подставить опасную свидетельницу, а затем вывести ее окончательно из игры самоубийством. Другой прокол вышел с Мариной. Она застала преступника в то короткое мгновение, когда они покидали квартиру, снимая маски, и запомнила бородатого. Новой неприятностью для артиста стало исчезновение Стасика. С одной стороны, даже хорошо, милиция стала Стасика еще больше подозревать, с другой двойник выпал из-под контроля. Последний прокол вышел сегодня, когда Кис спас Веру от неминуемой смерти. Вера осталась жива и, следовательно, снова представляет для артиста угрозу. Но вряд ли он теперь до нее доберется, она под охраной. И сейчас, как никогда, артисту необходимо подсунуть милиции Стасика, который должен взять все грехи на себя, вернее на свой труп причем несомненно с очередной инсценировкой несчастного случая или самоубийства убийство тут не пройдет и последнее они вычислили ли они самого киса нет крайне маловероятно чтобы они следили за квартирой стасика в тот вечер когда галя обратилась к алексею кроме того Кис лопатками чувствует хвост, и если бы он был, давно бы уже заметил. Значит, значитчит, все, что им остается следить за галей. В конце концов, это логично. Кто как нелюбовница может помогать беглецу, вряд ли им могло в голову прийти, что Галина прячет его на своей даче, но где-то он скрывается, а она его опекает. Следовательно, за ней должны были установить слежку. Тем не менее, похоже, что до сих пор Галю не выследили. Наверное, просто руки у негодяев не дошли. На Кисловскую и Лучникову бросили все силы. Зато теперь, когда руки развязаны... Да... Теперь они должны резво приняться за поиски Стасика... Кис связался с Галей по мобильному и велел отправляться на вокзал, купить билет на электричку и проехать хотя бы одну станцию. «Скажи Димке, что к подруге надо наведаться или на рынок. Ну, придумай, что хочешь. В конце концов, это много времени не займет. Выходи через пару часов, ладно?» Оставил машину в дачном поселке, отогнав ее подальше, на другую улицу, сел на электричку и поехал в Москву. Спустя полтора часа он был возле Галиного дома. Он проследовал за Галей до вокзала, наблюдал, как она покупает билет, видел, как она вышла на перрон и рассматривала электронное табло в поисках нужной платформы. Он просеивал взглядом каждого, кто маячил за ее спиной. Никого. Мероприятие было в точности повторено на следующий день. Никого. «Может», — думал разочарованный кис, — «они не предполагают, что Галина отважится ехать к Стасику в выходные, когда муж дома». Завтра понедельник, рабочий день. Тогда они должны появиться завтра. И они появились. Точнее, появился парнишка в синей куртке. Кис легко заметил его в толпе возле аптеки. Он толокся недалеко от остановки троллейбуса, пряча за спины прохожих, которых было немало в этот послеполуденный час. Верно описали его свидетели. Простоватое деревенское лицо, глаза хитрые, быстрые и смешливые. «Нахаленок», как обозначил его Стасик. В назначенное время Галя возникла в дверях аптеки и двинулась к метро. Парнишка резво устремился за ней. Кис не менее прытка за ним. Они благополучно добрались до Киевского вокзала. Галя направилась в кассу. И в этот момент кис позвонил ей на мобильный. «Тихо, Галя. Тебя могут услышать. Не смотри по сторонам, не оборачивайся ни в коем случае. За тобой хвост. Сейчас ты громко воскликнешь что-нибудь типа «Как? Прямо сейчас?» Но я не могу. Потом изобразишь на лице досаду и скажешь «Ладно». Повернешься. «И поедешь опять на работу, как будто тебя с работы вызвали, поняла?» Галя молча кивнула в трубку, полагая и вполне справедливо, что находится в поле зрения киса. «Умница!» «Правильно!» «Тоже мне, сотруднички!» — громко воззвала Галя в трубку. «На пять минут уйти нельзя! Что значит без меня никак?» «Я директор, а не нянька! Всех повыгоняю к чертовой матери!» Она возмущенно отключилась и, как велел Кис, размашисто зашагала к выходу из здания вокзала. Проводив Галину до ее аптеки, нахоленок метнулся, поймал какую-то тачку. Кис тоже поймал. Своя-то была на даче. Но водитель попался неповоротливый. И детектив с досады смотрел, как отрывается от них на светофорах красный москвич. Спустя 10 минут под аккомпанемент проклятий Киса они окончательно потеряли машину из виду. На следующий день Кис явился в аптеку. Нахаленок торчал на месте. Прошел в Галин кабинет и полчаса объяснял ей, что и как нужно сделать на завтра. «Вчера мы еще были не готовы к тому, чтобы привести банду к Стасику, а сегодня вся надежда на тебя. Так что сосредоточься максимально, Галина». Он начертил ей план, стрелочками показал, куда сворачивать, Попросил повторить, закрыв глаза, и оставил Галину только тогда, когда она смогла без запинки рассказать, как пройти от станции на дачу Александры. Дача Александры ему дорого обошлась. Поначалу он хотел было навести банду на собственную дачу, но перестраховался. А вдруг артист решит справки навести о хозяине? Частный детектив-человек весьма для преступника подозрительный. Гляди, ловушку почует. Перебрав в уме все возможные варианты, Кис пришел к выводу, что просить об услуге некого, кроме Александры. Он позвонил, спросил, нельзя ли приехать. Ледяное «Я занята» в ответ и предложение объяснить суть дела по телефону. И фоном где-то в глубине ее квартиры мужской смех. Кто? Кто у нее? Чему он смеется? Ах, как не хотелось ему просить ее об одолжении. Ах, как хотелось спросить, кто у нее сидит в гостях и в каком таком качестве. Но, разумеется, он сказал только то, что собирался сказать. Мне нужна твоя дача. Она даже не спросила, зачем. И когда кис попытался объяснить, перебила. — Нужна так нужна. — Да, но я должен тебя предупредить. Вдруг там что-то поломается или побьется. Я тебе выставлю счет, — сухо сообщила ему Александра и засмеялась. — Нет, не ему. А в ответ гостю, голос которого гудел где-то в глубине ее квартиры. — Когда можно за ключами подъехать», — окончательно расстроился кис. «Пришли, Ваньку. Прямо сейчас пускай и едет». Она положила трубку. Кис потом все выспрашивал у Ваньки, какой из себя, как звать, не слышал, а Ванька в ответ страшно важничал и степенно описывал лицо, красивый мужик, костюм, Хороший костюмчик, носки, в тон носочки-то, парфюм французский. Кис терзался неимоверно до тех пор, пока не услышал, что мужик усатый и что звать его Феликс. Усатый Феликс был другом ее детства и, кажется, опасности не представлял. Ух! «У них не должно быть впечатления, что ты здесь в первый раз», — пояснял Алексей Галине. «Они предполагают, что ты любовника опекаешь. Помогла ему спрятаться, возишь ему продукты. Поэтому никто не должен заподозрить, что ты толком не знаешь адреса. Ясно?» «Постучишь. Ваня тебя впустит, как будто это Стасик там поняла». Веди себя непринужденно и не вздумай оглядываться. Галя свою роль исполнила с блеском. Купила билет, проехала до нужной станции и почти без колебаний нашла нужный адрес. Один только раз она засомневалась, но, браво, молодчина, начала вдруг прихрамывать, остановилась, сняла сапог И, поскакивая на одной ноге, принялась внимательно разглядывать свою пятку, незаметно изучая окрестности, чтобы сориентироваться. — Золото, а не женщина! — оценил кис, неотступно следовавший за Галей и нахоленком от аптеки. На стук Ваня, мелькнув в проеме двери наклеенной бородкой а Стасик, впустил Галю. Кис не видел Нахаленка, засевшего в кустах напротив дома, но был уверен. Парнишка все рассмотрел и все запомнил. В Москву Нахаленок и неотступно следовавший за ним детектив возвращались на электричке, но машина Киса на случай очередной гонки стояла уже на привокзальной площади. Он не ошибся и своей предусмотрительности порадовался. Нахаленок вскочил в первую же притормозившую тачку и направился на юго-запад. Высокий дом, в котором Нахаленок исчез, был, по предположению Киса, местом проживания артиста. Именно к нему должен был ехать докладывать о результатах слежки парнишка. Кис покинуть машину не рискнул, Если он прав, то накаленок может появиться в любую минуту. Ну что ж, и здесь детектив рассчитал верно. Минут двадцать спустя синяя куртка вынырнула из подъезда и отправилась в проезжей части ловить новую машину. Кис, не выходивший своей, тихо тронулся следом. На этот раз он оказался в Новогирееве. Синяя куртка скрылась в одном из подъездов, и кис, выждав, применил старый прием, достал свой кошелек и позвонил в первую же дверь, объясняя, что кошелек сей обронил молодой человек в синей куртке, но что кис догнать его не успел, ибо молодой человек скрылся в недрах этого подъезда. Информация была получена незамедлительно и полностью. Киреев Антон. Квартира 14. Красота. Хоть сейчас иди и бери всю компанию. Однако Кис счел, что было бы разумнее подождать и обзавестись самыми, что ни на есть, прямыми доказательствами. Кис прождал еще два дня, точнее две ночи. Он не шибко волновался, уже зная, что артисту нужно время на разработку сценария. А Кис в это время разрабатывал свой. Спрятавшись за углом улицы, он видел, как проезжала мимо дачи Александры большая белая машина. В свете дня он хорошо разглядел марку «Ауди» и номер. Видел он и то, как ночью подкралась к дому высокая фигура и, светя маленьким фонариком, внимательно изучила замки на даче. И как снова мелькнула синяя куртка, на холенок, пригибаясь и прячась по кустам, исследовал окрестности дома и садик. И как еще одна фигура ростом со Стасика но без бородки явилась ночью на разведку. Кис ждал и размышлял. Работа над сценарием явно кипит вовсю. Что ж они придумают? Ему нужно быть готовым к последней схватке с противником. На карте не только его профессиональная честь, но и жизнь — Артист уже был не просто насильником. Он стал убийцей, хладнокровным и страшным. Ох, как бы ему сейчас пригодилась информация, которая располагала Марина Кисловская. Но Марина находилась в тяжелейшем состоянии в реанимации, задеты почка и легкие, и нечего даже мечтать, что к ней пустят частного детектива. Ничего. Кис теперь управится. Пасьянс идей и фактов потихоньку раскладывался, стоило только еще чуть-чуть напрячь мозги. И Кис напрягал мозги, выстраивал возможные версии дальнейшего хода событий. Для несчастного случая у них не так много возможностей. Вряд ли они рассчитывают, что Стасика – которого, впрочем, на даче Александры сроду не было, будет легко выманить из дома. Стасик прячется. Значит, боится. А раз боится, то из дома никуда не пойдет, двери никому не откроет и в переговоры не вступит. Уж за Ваньку в роли Стасика кис сручается а шум поднимать у двери дачи им ни к чему. Тогда мизансцена дома. Пожар отравился газом, электричеством шарахнуло, крысиного яду проглотил, сделают ему укольчик. Спите, батенька, а сами-то то ли к розетке Стасика, то ли к газовой плите, то ли к костерчик разведут или самоубийство. Не могу вынести груза вины за все мои преступления, добровольно ухожу из жизни. Под дулом пистолета и не то напишешь. Вон Вера нацарапала же записку, а потом в петлю его. Или застрелят и в руку пистолет вложат. Свидетели ведь упоминали... О пистолете упоминали. Вот милиции пистолеты подкинут. Во всех этих случаях, поскольку Стасик дверь добровольно не откроет, а шум поднимать нельзя, они постараются проникнуть в дом сами. Следовательно, вскроют замки. И непременно ночью... Так... Какие еще варианты? Погиб в перестрелке? Да с кем Стасику стреляться? Впрочем, Стасику-то не с кем, а артисту есть. У него ведь в банде еще трое, и все это знают. И перестрелкой между бандитами никого не удивишь в наши времена. Кстати, Кис как-то упустил из виду. А как, собственно, артист представляет дальнейшую участь остальных членов своей банды. Допустим, милиция проглотит наживку труп Стасика в качестве главаря. А остальные? Все равно же их искать будут. С другой стороны, как их найдешь? Здесь артист спокоен. Никто их толком не видел. Описаний нет. Ищи ветра в поле. Вот только на Холенку не повезло. Этот засветился. Марина его видела раз, Стасик, у которого на холенок стырил сигареты, его заметил два, Вера Лучникова три. Мальчишка неосторожный, слежку ведет небрежно, вычислить его крайне легко. Кроме того, он и был, скорее всего, спикером. Это его молодой голос вещал, о восстановлении справедливости. И голос этот потерпевший могут узнать. И он же наверняка тот молодой блондинчик, приплативший Надюхе из пивной за розыгрыш. И Надюха тоже легко его опознает. А если повезет, то и деловой Колян по возвращении опишет именно на Халенка в качестве заказчика, На шуточки у геев. Почему именно его? Да потому что парнишка работает на авансцене, у самой рампы, на свету и на виду. И не случайно на все роли, обеспечивающие хоть какую-то публичность, артист поставил именно «Нахаленка». Собственно, роль у «Нахаленка» одна – Камикадзе. Очень, очень даже возможно, что события примут именно такой оборот. Артист любит решать все проблемы одновременно, следовательно, готовится сцена поножовщины или перестрелки. На какой бы сценарий не готовил артист, он начнет воплощать его ночью со вскрытия замков. Они рассчитывают, что Стасик будет спать. А даже если и проснется, то не пикнет. Куда ему против четверых? Укол делать вряд ли будут. Актер не дурак. Должен понимать, что труп первым делом на аутопсию отправится. Наркотик этот исчезает из крови через 3-4 часа. Да кто ж поручится, что тело не найдут раньше – Им самим выгодно привлечь внимание к даче. Например, дверь оставить открытую, чтобы соседей заинтересовать. Иначе труп может пролежать аж до следующего галиного приезда. А им нужно, чтобы следствие заглохло как можно скорее. Далее Стасика по сценарию убивают ножом. Вряд ли. Кровь. Много лишних следов оставляет на одежде, а в темноте от них трудно будет уберечься. Не рискнут же бандиты зажигать свет. Кроме того, если нахоленок будет принесен в жертву, то воспользуются они, несомненно, огнестрельным оружием, тем самым большим, неопознанным пистолетом, о котором упоминали потерпевшие, с глушителем к примеру. И, пожалуйста, дорогая милиция, вот вам труп искомого бандита и одного из его приспешников. Как раз того самого, вот повезло ментам, которого смогут опознать свидетели. Просто подарочный набор. Ну что ж, если Кис сделал верную ставку, то его сценарий будет не хуже. На этот раз удача должна ему даться в руки. Он, право же, славно поработал и на прихоти дорогой содержанки заработал с лихвой. Ей осталось только благосклонно кивнуть Алексею и томно прошептать «Я твоя». Кис, окрыленный образом судьбы, склоняющий томную головку к нему на плечо, причем очаровательная головка эта имела от чего-то полное сходство с Александрой, вышел из дома и направился к станции. Гостей он ждал не раньше ночи, а пока что у него имелись дела в городе, а точнее... В Новогирееве.